Глава 4. Харли Эрл и его банда дизайнеров. В ранних «Кадиллаках» инженерный стержень преобладал над вкусом. Это позволяло Покарду всегда на шажок опережать «Кадиллак». Однако соревнование престижа продолжалось, и 30-е годы «Кадиллак» встретил в рассвете своего могущества. 16-цилиндровый V-образный мотор конструкции Оуэна Милтона Некера, сделал «Кадиллак» быстрейшей машиной Америки. Быстрее был только недосягаемый даже для многих богачей Дюзенберг. С «Кадиллаком» начинают олицетворять качество жизни. Марлен Дитрих наряжает шофера своего 16-цилиндрового «Кадиллака» в костюм с норковым воротником и двумя кольтами 45-го калибра. Точно такой же «Кадиллак» фасон «Флитвуд» номер 5525 заказывает себе подружка Дитрих, актриса Джоан Кроуфорд. «Кадиллак» есть и у Аль Капоне, и у Гарри Купера. Ильф и Петров на Нью-Йоркском автосалоне 1936 года нажимают клаксон «Кадиллака» с таким видом, как будто от этого зависело, купим мы «Кадиллак» или нет. Но вызвав из недр чудесной машины могучий степной рев, Мы отошли в сторону. Элегантный стиль мог стать решающим фактором в соперничестве с немногими уцелевшими в депрессию конкурентами. На беду о каком-то едином лице Кодиллака говорить не приходилось. Автомобили в то время не создавались заводами целиком, кузова поставляли специализированные мастерские. Получалось, что штатный заводской стилист оформлял лишь передок машины, а остальное, по своему усмотрению, делал кто-то еще сообразуясь со вкусами заказчика. Выбор был широк. В начале 30-х для Кадиллака работали, помимо братьев Фишеров, еще и кузовные ателье Брюн, Мерфи, Отерхаус, Флитвуд. Сосчитать количество предлагаемых для Кадиллака фасонов было делом непростым. Среди них можно было найти даже такой экзотический, как Мадам Икс. Нечто, навеянное Голливудом. Число кузовов доходило до 50. Далеко не все они числились в официальном каталоге. Как починить все это разнообразие единой воли? Для этого еще в 1927 году в корпорации General Motors появился Art and Color Section – отдел эстетики цвета, первая в мире студия промышленного дизайна. К слову, у Пакарда и Крайслера отделы дизайна были образованы только спустя пять лет, а у Форда через семь лет. Возглавил Харли Эрл завороживший унылый промышленный Детройт голливудскими грезами. Детройт в те времена и впрямь представлял собой довольно мрачное зрелище. На весь город всего одна приличная гостиница. Эрл словно не замечал угрюмых лиц вокруг, копоти на окнах и маслянистых луж под ногами. В этом скопище занут инженеров и скряг бизнесменов Голливудом был он сам. Фабрика грез к нашей истории имеет самое что ни на есть прямое отношение. Отец Харли держал экипажную фабрику на сауф Main стрит в Лос-Анджелесе. Кинодивы заказывали у него кузова индивидуального покроя для своих шикарных изотов Раскини и пирс Arrow. Юный Харли спешил после уроков в отцовскую контору в надежде одним глазом узреть кого-нибудь из кумиров Великого Немого. И однажды, набравшись смелости, показал собственноручно сотворенные эскизы самому Роско Арбаклю. Знаменитый толстяк Арбакль, чьим советом внимал Чарли Чаплин, был известен чудачествами как на экране, так и в жизни. В шутку ли, всерьез, великий комик отвалил за проект юного дарования неслыханные по тем временам 28 тысяч долларов. В те годы это цена шести кадиллаков. И завертелось. Первой голливудской мегазвезде, героя вестерна в Томи Миксу, Харли Эрл в соответствии с экранным образом приладил крыша, настоящее ковбойское седло. Харли Эрл оказался первым, кто увидел в автомобиле не инкрустированный комод на колесах, а образ. Однажды в дверях старой конторы, где уже не было отца, к тому времени бросившего семью и продавшего дело, появился дорого одетый господин совсем не голливудского разлива. Господин, а это был никто иной, как Лоуренс Фишер, только что занявший кресло президента «Кадиллак», с порога начал «Мистер Эрл». «Говорят, вы моделируете кузова из пластилина?» И, не дожидаясь ответа, согласились бы вы переехать в Детройт, чтобы создавать кузова для кадиллаков? Что стало потом со старой отцовской конторой? Харли Эрл ни разу не вспоминал о ней. Случай предоставил ему новый масштаб, новые вызовы. Но как преодолеть недоверие автомобиля строителей, считавших эскизы стилистов никчемной и неосуществимой ерундой? Свой первый опыт в Детройте, Лассаль, Эрл выполнил еще с оглядкой на довольно прозаические вкусы руководства. Эрл скопировал французскую машину испана сюиза ту самую, воспитую вертинским и обожаемую голливудскими звездами, испано -сюизу. Ла Лассаль задумывался как маленький кадиллак, или, если угодно, как кадиллак для дам. Название машины не случайно. Рене Робер Кавалье де Лассаль был еще одним французским первооткрывателем новых земель, Только высаживался он на берег лет так на 20 раньше маркиза Кадияка. Выполнив наказ боссов довольно точно, Эрл для себя решил, что поступает так в первый и последний раз. Пусть даже между руководством и стилистами развернется война. Он сам будет определять, как должны выглядеть автомобили корпорации General Motors. Знал бы Эрл, что с его легкой руки эта война продолжается во всех автомобильных компаниях мира по сей день. Эрла поддержали братья Фишеры. Самый рослый из них, Лоуренс, даже походил на Эрла внешне, полноватый, круглолицей. Кстати, он был лишь немногим старше Эрла, на пять лет. Но если прям-таки гангстерские замашки, сквозившие в поведении Фишеров, объяснимы, время было гангстерское то властности высокомерия Харли Эрла являлись защитной реакцией человека, оставшегося один на один с гигантской корпоративной машиной. Стать белой вороной. Притчи во языцах. Выпетить свою нескладную полноватую фигуру. Еще больше возвысить свои немалые метр девяносто Эрл надевал розовые сорочки к светло-голубым сотливым костюмам. Обожал кричащие галстуки. О тиранизме Эрла ходили легенды. Поговаривали, что он отказывает вакансии дизайнерам выше его ростом. Утренние летучки у Эрла были пыткой, скольким они стоили карьеры. Эрл мог уволить лишь потому, что сотрудник надел более пестрый галстук. Пострадать можно было из-за излишней усердности. Ровню рядом с собой, Эрл вряд ли стал бы терпеть. Он обращался с дизайнерами не как с людьми, получившими соответствующее образование, а словно это какие-то рабы на плантациях юга. Только вместо хлопковых коробочек – ватман и пластилин. Дизайнеры, обращаясь к Эрлу не иначе, как Мастер Эрл, в трепете проглатывая паузы и сливая воедино звуки. А это были удивительно одаренные парни. Уильям Митчелл, Рой Браун, Джордж Лоусон, Пауль Майер, Арт Росс. Но из команды Эрла всегда славили только Эрла. Кто-то, как Митчелл, затаивали обиду. Другие уязвленные уходили. Фрэнк Херше раскрыл свой талант у Форда. Вирджил Экснер прославился в корпорации Крайслер. В 1936 году Арт and Кэллор section преобразуют. Теперь продукцией каждого отделения General Motors занимается собственная дизайн-студия. Студию «Кадиллак» возглавил Билл Митчелл. Шутили, что в эту студию отбирают дизайнеров голубых кровей. Харли Эрл властвует над всеми студиями. На прототипах, которые строили его дизайнеры, Эрл по праву первой ночи разъезжал по окрестностям. Эрлу не захотелось обозначать экспериментальные разработки банальной буквы X. Приятели из авиации рассказали, что секретные истребители носят индекс Y. Это Эрлу понравилось. Среди авиационных дружков Эрла был Келли Джонсон, главный конструктор корпорации Lockheed. Как-то у них зашел разговор о новом суперистребителе, носившем тогда обозначение YP-38. General Motors разрабатывала этому самолету моторы. В голове у Эрла тотчас возникла мысль показать самолет своим дизайнерам для развития воображения. Джонсон устроил это. Это был самолет из другой эпохи, с двумя тонкими фюзеляжами, оканчивающимися аккуратными, как акульи плавники-стабилизаторами, с хищно нацеленными вперед обтекателями двух мощнейших двигателей, с огромным каплевидным фонарем пилотской кабины из стекла с целым роем крупнокалиберных пулеметов. Крылатая машина была настолько секретна, что ближе 10 метров к ней никого из дизайнеров даже не подпустили. А большую часть эскизов, которые парни Эрла, вдохновленные увиденным, натворили, приказали сжечь. Истребителям p 38 по прозвищу «Молния» суждено будет повернуть вспять ход Второй мировой войны на Тихоокеанском театре боевых действий. 18 апреля 1943 года они перехватят и уничтожат самолет главного японского стратега адмирала Ямамото, а стремительные кили на задних крыльях автомобилей откроют миру эру детройтского автомобильного барокко. Первые кили появились на Кадиллаках 1948 модельного года. Дизайнер Фрэнк Херша, тот самый, что сбежит от невыносимого Эрла Форд, вспоминал, в каких муках рождались кили. Эрл то требовал убрать их, и тогда дизайнеры, зная переменчивую натуру шефа, просто заклеивали их бумагой, то бросался все восстанавливать. А спустя неделю история повторялась. Чтобы понять, насколько далеко заглядывали в своем воображении дизайнеры, скажем, что в 1937 году на их эскизах и макетах проступали модели 1941 -го года, А идея килей возникла буквально перед началом войны. Кстати, в годы войны в штате у Эрла появилась первая женщина-дизайнер. Эрл стал феминизатором промышленного дизайна. Леди стоически терпели его тиранство. А затем Эрл возвел на Среднем Западе собственный Голливуд. Назывался он техническим центром General Motors. Над щедушным архитектором Аараса Аариненом, Мастер Эрл, возвышался подобно гигантской секвое из йелло парка. На самом деле в дуэте, творившем фантастический город дизайнеров, секвое был Сааринен. При нем Эрл затихал и становился удивительно сговорчивым. Фантазия Харли Эрла была неистощима. Он придумал шоу «Моторама». Превратил автомобили в звезд Бродвея. Точнее будет сказать 5-й авеню» поскольку именно на ней находилась престижная гостиница Waldorf Astoria. Тёрл выбрал этот отель, поскольку тот обладал шикарным померком Манхэттена залом, достаточным, чтобы свободно расставить машин 20. Автомобили должны были вращаться на подиумах в лучах софитов, а вокруг прохаживаться в фотомодели в шикарных нарядах. Обладал отель и еще одним важным преимуществом подземной железнодорожной станции, о существовании которой мало кто догадывался. Ее использовали для особо важных постояльцев, вроде президента Рузвельта. На бронированном Пирс-Эроу Рузвельтова возили из вагона на перрон. С него трехтонная машина заезжала в лифт, и он поднимал броневик с президентом прямо в гараж отеля. Также незаметно, на подземную станцию Уолдорф-Астория можно было подать состав с секретными автомобилями мечты Харли Эрла. Шоу ставилось с поистине голливудским размахом. Озвучивать закадровый текст в короткометражном фильме о моторами пригласили Терла Равенскрофта, чьим голосом разговаривали персонажи Диснея. Обволакивающим баритоном он задавал торжество момента. Притягательные Эльдорадо Таунка Ратка дела, дамы в платье от крестьян Диор из Парижа. Эпитеты вроде грациозные, элегантные, открытые небесам сыпались искрящимся конфетти из-под сводов зала. Тут же скозил по паркету таинственный князь Чар, опереточный персонаж в смокинге, цилиндре и золотой маске и порхала хрупкая фея в миг превращающаяся в сверкающую фурию. И вновь из-под сводов несло с обволакивающее завтра завтра сбудутся мечты. И миллионы людей вставали в очередь за мечтой. Мечта становилась идеологией. Сбывались мечты спустя пару лет и гораздо в более сдержанной форме. Pearl выдвинул теорию динамического износа, когда скорая перемена фасонов заставляла покупателей отказываться от своих двухгодичных машин в пользу новых, еще более вычурных.